Глава 3. История прошлого. История Джорджа Моу Брэвена де Лорэвена была историей многих, кому выпало на долю сиять в том блестящем круге, главной звездой которого был Георг, принц-регент. Около этой ослепительной королевской планеты сколько вращалось меньших светил. Что значили, друзья, состояние детей, жоны или кредиторы, когда поставить их на весы, если королевская милость, улыбка принца лежала на другой стороне весов? Если Георгу IV было угодно разорять себя и своих кредиторов, могли ли друзья его и товарищи не подражать ему? наглядываясь назад на подложный блеск, притворную пышность, пустые наслаждения того чудного века, который так близок к нам по времени, так далёк от нас по широкой разнице, разделяющей сегодня от вчера. Мы, разумеется, можем быть очень благоразумны и видеть ясно, каким дьявольским пиром было то продолжительное пиршество, где Георг IV был предводителем танцев. Но кто будет сомневаться, что сами танцоры смотрели на фантастические прыжки своего предводителя с весьма различной точки зрения и считали свой образец достойным похвал и подражания. Мужчины той легкомысленной эры как будто предались не мужской слабости, исследовали моде, выдумываемой для них толстым и бледнолицым Мадоннисом так слепо, как женщины, Нынешнего века подражают капризам теориской императрицы и приносят себя в жертву усаждения посредством кринолина. и которые, нося своё шёлковое платье в 3 ярда в длину и 6 в ширину, едва ли могут предвидеть пытки какого-нибудь почтенного супруга, жена которого непременно хочет иметь такое же длинное и широкое платье, и зацепляет своим подолом за каминную решётку каждый раз, как старается пробраться из маленького кабинета мужа в маленькую же гостиную. Да, если Клеопатра проглатывает жемчуг в вине и плавает в золотой галерее, то и мы также должны распускать фальшивые бусы в нашем плохом вине и украшать наши галереи мишурой. Если Перикл, Карл или Георг живут пышно и разоряются, преданные друзья их тоже должны разоряться. совершенно забывая о таких второстепенных предметах, как жёны и дети, кредиторы и друзья, Джордж Моубрей Ван де Лёрвен разорился с грациозностью, которая могла превзойти только грациозность его королевского образца. Он начал жить в прекрасном поместье, оставленном его отцом, и хотя успел растратить лучшую часть наследства через несколько лет после своего совершеннолетия, ему посчастливилось жениться на единственной дочери и наследнице богатого банкира и разбогатеть во второй раз именно в ту критическую минуту, когда собственное его состояние истощалось. Он был не дурным мужем для простодушной женщины, которая любила и обожала его сумасбродной доверчивостью. Ни в его натуре было поступать умышленно дурно с кем бы то ни было, потому что у него было сердце великодушное, способное к горячей признательности к тем, кто нравился ему и способствовал его счастью. Он представил свою молодую жену очень блестящим людям и ввел ее в те священные кружки, куда ее отец-банкир не мог никогда ввести ее, но он сумасбродно и беспечно тратил ее состояние. Он нарушил те пергаментные укрепления, которыми нотариусы надеялись защитить ее богатство. Он не обратил внимания на пункты, обеспечивающие будущность его детей. Это были румяные, прелестные юные создания в кисеайных платьицах и голубых кушачках. Наверно, мистер Вен полагал, что им не на что пожаловаться, потому что разве у них не было великолепных комнат и дорогих нарядов, нянек, гувернанток, учителей, экипажей, лошадей и угождений всякого рода. Чего же им было нужно ещё? В чём не исполнил он своей обязанности к этим невинным молдкам? Разве его королевское высочество сам герцог Кенский не приезжал в Эдейлер крестить Эдуарда Джорджа? Разве Гортензия Джорджина не была названа вторым именем в честь прелестной герцогини Деваншерской, на грациозной ручки которой она была положена, когда ей было только 2 недели от рождения? Были ли на земле какие-нибудь почести или пышности в границах благоразумного желания, которое Джордж Вэн не доставил бы своей жене и детям? Кроткая супруга не могла бы отрицательно отвечать на этот вопрос. Мистер Вэн всегда мог уговорить свою простодушную жену вычеркнуть всякие пергаментные укрепления, придуманные нотариусами для её защиты. И когда после изящного обеда глаз на глаз, в приготовлении которого повар обнаружил все свое искусство, любящий муж вынимал бриллиантовый браслет или изумрудное сердечко из софьянового футляра и застегивал эту вещицу на тонкой руке своей жены или надевал на нежную шею. Между тем, как слезы сверкали в его прекрасных голубых глазах, Кроткая Маргарет Ван забывала утреннюю жертву и все сомнения, которые мучили её, когда она думала о будущем. Притом мистер Вэн имел извинения для своего неблагоразумия в ожидании третьего богатства, которое должно было достаться ему от хвостового дяди и крёстного отца сэра Милуда Мойбрея, владельца Мойбрейского замка в Йорке. Так что ни в Ванделерском парке, ни в доме на Беркликсском сквере не было никакой пошлой экономии. И когда богатство сэра Мелода досталось наконец в руки его племяннику, оно как раз вовремя поспело, чтобы спасти от разорения Джорджа Вена. Если бы мистер Вен послушался тогда совета своей жены, всё могло бы быть прекрасно. Но Маубрейское богатство оказалось подобно двум прежним неистощимым. Джентльмен с цинического темперамента забыл, что долги его превышали половину этого нового состояния. Французский повар всё ещё приготовлял обеды, которые могли бы даже самого Ваттеля заставить задрожать за свои лавры. Немецкая гувернантка и французская горничная ещё находились при дочерях мистера Вена. Прежняя расточительность продолжалась. Джордж Вен отвёз свою семью на континент и доставил ей новые весёлости при дворе возвратившегося Людовика. Он отдал своих дочерей в самый дорогой парижский пансион, к той самой мадам Марли, о которой упоминалось в прошлой главе. Он возил их в Италию и Швейцарию, Он нанял виллу у озера Комо, замок близ Лозанны. Он следовал по стопам Байрона и Орсе, мадам Стали и леди Блессингтон. Он любил искусство, литературу и музыку. Он исполнял все прихоти детей своих, все самые сумасбродные их фантазии. Только когда сыновья овидали себя перед великой битвой жизни без денег и без профессии, не имея никакого оружия для этой битвы, а дочери очутились без приданого, которое могло бы привлечь лучших мужей в супружескую лотерею, только тогда эти неблагодарные дети стали упрекать бедного снисходительного Лира за расточительность, в которой сами помогали ему. Такой жестокости Джордж Ван никак не мог понять. Разве он лишал их чего-нибудь? Этих бездушных детей, что они обратились против него теперь, в его старости. Другим было бы несколько опасно намекать на его лета, хотя он говорил довольно свободно о своих седых волосах, когда сетовал на сделанное ему оскорбление. И сердились на него за то, что он не мог доставить им богатство. Эта неблагодарность была хуже змеиного жала. Только теперь мистер В начал цитировать короля Лира, жалобно сравнивая себя с этим слишком доверчивым монархом. Но теперь ему было 60 лет, и он прожил свою жизнь. Его кроткая и доверчивая жена умерла 10 лет тому назад. Все деньги его были изтрачены, и из четверых детей ни один не хотел сказать слова в его защиту. Самые покорные и любящие из них только молчали и думали, что делают много, удерживаясь от упрёков. Он предоставил им идти своей дорогой. Обоим сыновьям вести битву с жизнью, как они могли дочерям выйти замуж. Они обе были хороши собой и образованны и вышли замуж прекрасно, оставшись на свете совсем один. только с преданиями и облистательным прошлым мистер Венс соединил свою несчастную судьбу с судьбою очень хорошенькой девушки, которая была гувернанткой его дочерей и влюбилась в его великолепную грациозность, в простоту его сердца, находя его седые волосы прекраснее чёрных кудрей молодых людей. Да, Джордж Вэн обладал даром очаровывать в опасной степени, и его вторая жена любила и верила ему на старости его лет, так же, безусловно, как его первая жена в самые блестящие дни его благоденствия. Она любила его и верила ему. Она переносила жизнь беспрерывных долгов и ежедневных затруднений. Она жертвовала собою для мелочных проделок нечестной жизни. Её натурой была сама правдивость, а она, унижалась до своего мужа и помогала той игре в прятки, посредством которой Джордж Вэн надеялся избежать честной борьбы с бедностью. Но она умерла в молодости. может быть изнурённая этим беспрерывным несчастьем и не будучи в состоянии находить утешения в ложном великолепии и в мишурном величии, какими Джордж Вен старался прикрыть упадок своего состояния. Она умерла через 5 лет после своего замужества, оставив расстроенного и отчаянного старика Пекунома и покровителем её единственной дочери. Это несчастье было самым горьким ударом, какой только случалось переносить Джорджо Вено. Он любил свою вторую жену, жену его бедности и унижения гораздо сильнее, чем послушную участницу его великолепия и благоденствия. Эта кроткая девушка, так безропотно покорившаяся неприятностям, свои участи Была для него в 1000 раз дороже первой жены, потому что между ним и его любовью к ней не стояло никакого пустого чванства, никакого суетного тщеславия, никаких принцев, никаких бифтерских клубов. Она умерла, и он помнил, как мало он сделал, чтобы доказать ей свою привязанность. Она никогда его не упрекала, ни малейшее слово упрёка не срывалось с этих нежных губок. Но знал ли он, что он сделал ей такой же жестокий вред, как тем непочтительным детям, которые изменили ему и бросили его. Он помнил, как часто он пренебрегал её советом, её любящим, чистым и правдивым советом, столь скромно предложенным, столь кротко сказанным. Он помнил, каким унижением принуждал он её, сколько лжи заставлял он её говорить, как часто употреблял он во зло её любовь в своём слепом эгоизме, заставляя её трудиться для него как невольницу. Он мог помнить всё это теперь, когда она умерла, теперь, когда было слишком поздно, слишком поздно. чтобы упасть к её ногам и сказать ей, что он был недостоин её доброты и любви, слишком поздно, чтобы предложить ей такое бедное вознаграждение за прошлое, как раскаяние и слёзы. Ему не нужно было присутствия его маленькой дочери, тёмно-серые глаза которой глядели на него так, как её глаза Каштановые волосы, которые имели тот же золотистый блеск, которым он часто любовался при солнечных лучах, лениво смотря на вечерний свет, освещавший опущенную голову его жены. Ему казалось, будто она недалее как вчера сидела у окна и работала для него. Продолжительное огорчение совсем разбило старика. В этот угарный промежуток отчаяния он не поддерживал тех внешних признаков благоденствия, которыми он так постоянно окружал себя. Его модные сюртуки и сапоги, которыми он так дорожил последнее время, уже не были предметами нежной заботливости и восторга для него. Он перестал бывать в том беззаботном обществе, в котором он мог ещё разыгрывать роль знатного джентльмена. Он заперся в своей квартире и предался горю. Много прошло времени, прежде чем его легкомысленная натура оправилась от выдержанного им удара. Следовательно, неудивительно, что его младшая дочь сделалась с него разимо дорога ему. Он разорвал все узы, связывавшие его с прошлым и с его старшими детьми. Его второй брак сделал новую эру в его жизни. Если он и думал когда-нибудь об этих старших детях, то только разве вспоминал, что некоторые из них жили в роскоши и должны были поддерживать его в его бедной старости. Если он и писал к ним, то просительные письма, обращаясь к ним совершенно в таком духе, как обратился бы Герцого к Валлингтону. Да, его младшая дочь заняла всё место в сердце старика. Он баловал её, как баловал неблагодарных старших детей. Он не мог дать ей экипажей и лошадей, слуг в лювреях и великолепных домов, но он мог время от времени уговорить какого-нибудь молододушного кредитора поверить ему, и возвращался с торжеством в свою жалкую квартиру с какой-нибудь добычей для своей возлюбленной Эленор. Он нанимал коляску у какого-нибудь доверчивого содержателя конюшен и возил свою девочку гулять за город. Он покупал ей щегольские платьицы у продавца шелковых материй, которые поставляли товары его старшим дочерям и хотел вознаградить ее за бедность ежедневного существования проблесками великолепия. Потом он часто получал небольшие суммы или от своих друзей взаймы, или, может быть, из какого-нибудь таинственного источника, о котором не знала его невинная дочь. Итак, в первые 10 или 11 лет своей жизни мисс Вен пользовалась иногда несколькими днями роскоши и расточительности, составлявших резкий контраст с печальной бедностью её ежедневного существования. Для этой молодой девушки весьма было обыкновенно обедать один день в грязной гостиной в Челси чаем и селёдками, а на другой день сидеть напротив своего отца в какой-нибудь модной гостинице и есть дорогую рыбу с спокойным наслаждением знатока, бесстрастно смотря, как мистер Вен важничал со слугами и сердился. Зачем Рейнское вино недолго стояло в вальдо Не было никаких сумасбродных издержек, каких эта девочка не видала бы в доме своего отца. В день своего рождения она однажды получила от него восковую куклу, стоившую 2 гиннея, в то самое время, когда за неё не было заплачено в смиренную маленькую школу, и воспитание её было остановлено вследствие этого долга. Ей очень хотелось иметь эту восковую куклу, и отец подарил ей, потому что он любил Элинор, как он любил всегда, молодошно и сумасбродно. Элинор любила его взаимно. Она в 100 раз платила ему за его привязанность своей невинной любовью и своим доверием. Для неё он был олицетворением совершенства, благородством и великодушием. Высокопарные фразы, сентиментальные речи, которыми он обыкновенно обманывал самого себя, обманывали и ее. Она верила тому фантастическому портрету, в котором он изображал себя и которому сам верил, как самому верному сходству. Она верила и думала, что Джордж Моу Брей Ван Делюр Вен был именно таков, каким он представлял и каким считал себя. оскорблённым стариком, жертвую забывчивости света и неблагодарности детей. Бедная Элинор никогда не уставала слушать рассказа отца о принце Регенте и обо всех меньших планетах потемневшего неба, на котором когда-то сияла звезда мистера Вэна. Анна быкновенно гуляла в парке со стариком в солнечные летние вечера, с гордостью смотря, как он кланялся знатным людям, которые отвечали на его поклоны с дружеской вежливостью. Она любила представлять его себе в давно прошедшие дни, едущего рядом со знатными людьми, на которых теперь он только пристольно смотрел через железные перила. Ей было приятно гулять в сумерки тихой майской ночи и смотреть на огни в том великолепном отеле на Беркликсском сквере, который Джордж Вэн когда-то занимал. Он показывал ей науку на окна разных комнат: гостинные, будоары, первый мистер Сван, детской девочек. Элинор воображала, каким блеском и великолепием сияли эти комнаты, а потом, вспоминая жалкие комнатушки в Челси, прижималась к отцу с нежным соболезнованием по его изменившемуся состоянию. Но Элинор наследовала во многом сангвинический темперамент Джорджа Вена и почти так же твёрдо, как он, верила прошлому, которое было действительно, верила она и великолепной будущности, на которую надеялся её отец. Ничто не могло быть сомнительнее фундамента, на котором мистер Вен строил свой воздушный замок. В юности и в средних своих летах он был близким другом и собеседником Мариса де Креспини, владельца великолепного поместья в Беркшире и небывшего другом принца-регента. Поэтому, между тем, как Джордж Вен промотал два поместья и истратил три богатства де Креспини, Большой холостяк успел сохранить своё поместье и свои деньги. Между летами обоих друзей была разница только 3 года. Кажется, даже Маризды и Креспения был моложе. Во время школьной жизни молодые люди вступили в романтический союз, очень рыцарский и благородный, но вряд ли способный стоять против разных привратностей и мирской опытности. Они обещались быть друзьями всю жизнь, до самой смерти. А они не должны были иметь секретов друг от друга. Если неровна они влюбится в одну женщину, и я право думаю, что эти сентиментальные школьники даже желали, чтобы это случилось. Один из них, самый благородный, самый героический, должен был удалиться и страдать молча, между тем как более слабый должен был получить добычу. Если бы какой-нибудь умер холостяком, Он должен был оставить своё состояние другому, несмотря на менее благородных и более пошлых искателей в виде законных наследников, которые могли бы предъявить на него свои права. Эти обеты были сделаны по крайней мере 45 лет тому назад. Но из этого сумасбродного прошлого Джордж Венс ожидал свою надежду в будущем. Марис де Криспиние был теперь кислым и похондриком и старым холостяком. Со всех сторон его окружали жадные и льстивые родственники, так что его старый друг так же легко мог бы добраться до этой защищаемой цитадели, в которой сидел его школьный товарищ, одинокий, унылый, отчаянным стариком подстрегаемым зоркими глазами. жадно примечавшими малейший признак упадка его сил, принимая услуги от рук, которые охотно шили бы ему саван, если бы таким образом могли ускорить час его смерти, как легко мог бы выбраться из Бастильской тюрьмы. Если Джордж Вэн, вспоминая, может быть, о своем старом друге с чувством нежности, перемешанной с красолюбивыми надеждами, старался пробраться через жестокие преграды, окружавшие их старика, его бесславно отражали две незамужние племянницы, которые держали строгий караул в удаленце. Если он писал Марису до Креспини. Его письма возвращались нераспечатанными с сатирическими замечаниями, что здоровье дорогого больного не позволяло принимать докучливых просительных писем. Он делал 100 покушений, чтобы перебраться за неприятельскую линию, и 100 раз потерпел неудачу, но никакое унижение не подавляло его цинический темперамент. И он всё верил твёрдо и вполне, что когда завещание Мариуса до Крепиния распечатают, то его имя, имя одного его, будет стоять в завещании как единственного наследника богатства его старого друга. Он забывал, что Мариус до Крепиния был моложе его тремя годами, потому что он всегда слышал о нём как о слабом, больном, находящемся на краю могилы. Между тем, как сам он был прям и крепок, широкоплечь и такой воинственной наружности, что часовые, стоявшие на карауле в парке, всегда давали ему честь, когда он проходил мимо них, принимая его за какого-нибудь военного магната. Да, он верил, что наступит день, когда бедные де Криспини, он говорил всегда о своем друге с какой-то жалобной нежностью, Спокойно сойдёт в могилу, а он будет царствовать в Удлинце со своей возлюбленной Элинор, отомстит неблагодарным старшим детям, заведёт новые счёты со своими прежними кредиторами. Во всех своих мечтах о величии он никогда не думал о том, как он расплатится со своими долгами и поднимется из пепла своей бедности великолепным фениксом с золотыми перьями. Он внушил своей дочери эту же надежду так же старательно, как научил её простым молитвам, которые она каждую ночь читала на его коленях. При всех своих недостатках он не был атеистом, хотя то время, которое он посвящал своим религиозным обязанностям, занимало весьма мало место в его жизни. Он научил Элинор верить в тот день, который должен был наступить. И девочка видела блеск великолепной будущности сквозь мрачные затруднения, которые она терпеливо переносила возле своего отца. Но настал день, когда Джордж Вен должен был расстаться со своей дочерью, по крайней мере, на время. Приближался 12-й день рождения Эленор, а она до сих пор получила еще весьма ограниченное образование, которое можно получить за 6 дней в год близ Чейна. Около 6 лет, исключая многие промежутки впоследствии неплатежа денег, мисс Вэн посещала эту смиренную школу вместе с дочерьми мясников и булочников и других плебейских обитателей этого округа. Но когда ей минуло 12 лет, различные источники, из которых отец получал доход, присеклись Самый слабый из его кредиторов вычеркнули его имя из своих счётных книг. Друзья перестали верить его уверениям в крайне стеснённых временных обстоятельствах, и его обещанием скоро расплатиться с ними, он не мог уже рассчитывать получить пятифунтовый билет, когда хозяйка его квартиры приставала к нему со своими требованиями, а лавочник отказался отпускать унции чая иначе, как на наличные деньги. Наступил отчаянный кризис, и старик в своём отчаянии забыл свою гордость. Для Элинор, если не для себя, он должен был вытерпеть унижение. Он должен был обратиться к своей старшей дочери, жестокосердой, но богатой Гортензии Баннистер, которая лишилась своего мужа, маклера государственных бумаг, год тому назад. И была теперь богатой и бездетной вдовой. Да. Он отер слезы унижения за своих исхудалых щек, когда принял это намерение. Он старался забыть прошлое и хотел взять Элинор к мистерис Баннистер и просить за нее жестокую сестру. И его намерение быстро было исполнено, потому что он принялся за дело с тем отчаянным мужеством, которое может чувствовать осуждённый преступник, когда идёт на казнь. И в одно солнечное утро в июне 1850 он и его дочь сидели в прекрасной гостиной мисс Бэнстер, со страхом ожидая выхода этой дамы. Она вышла, не очень долго заставив ждать себя, потому что она была женщина деловая и аккуратная в своих привычках. А к этому посещению её приготовило длинное жалобное письмо отца, а она в ответ написала очень холодно и кратко, назначив для свидания ранний час. Она была женщиной лет 35, строгой наружности, с суровым лицом и густыми чёрными бровями, которые сходились над её красивым морленом носом, когда она хмурилась. А она делала это слишком часто, так думала Эленор. Черты её походили на черты отца, но угрюмое и жестокое выражение принадлежало собственно ей и, может статься, было результатом горького разочарования в ранней молодости, когда она увидала себя невестой беспреданного и была брошена любимым её человеком, который отказался от неё, когда узнал положение дела её отца, и принуждена была или выйти замуж по расчёту, или обречь себя на жизнь бедную и трудовую эта суровая и разочарованная женщина не выказала нежных чувств к своей сестре может быть вид детской красоты Эленор был неприятен ей Несмотря на ее богатство, она испытала страшную пустоту в великой лотерее жизни и могла бы позавидовать неведомому будущему этого ребенка, которое, наверное, не могло быть так печально, как пустая жизнь бездетной вдовы. Но мистерс Баннистер была религиозная женщина и старалась исполнять свою обязанность сурово и непреклонно. Ее добрые дела не украшались – такими ничтожными вещами, как любовь и нежность. Когда она услыхала, что её отец едва имел насущное пропитание, что он скоро мог умереть с голода, ей вдруг представилось, что она очень дурно поступила с этим слабым стариком, и она согласилась назначить ему приличное содержание, которое позволяло бы ему жить с такими удобствами, какими пользуется офицер на половинном жалование. Она согласилась на эту уступку довольно сурово, и прочла своему отцу такое строгое наroveучение, что, может быть, ему было простительно не чувствовать большой признательности к милостям своей дочери за самого себя. Но он сделал слабые покушения к благодарности, когда миссис Банстер объявила потом свою готовность заплатить за воспитание Эленор Вен в одном хорошем пансионе. Таким образом, девочка познакомилась с мисс Беннет в Брикстене, и в доме этих девиц она провела 3 года своей жизни. В эти 3 спокойных и однообразных года школьных трудов отец только два раза навещал её. Он поселился в Париже, где жил в безопасности от преследований немногих недавних кредиторов. не тех богатых поставщиков, которые знали его во время его богатства, что бездропотно и терпеливо покорились своей потере, но тех мелких лавочников, которые поверяли ему в долг уже во время упадка его состояния и которых не смягчало воспоминание о прежней прибыли. В Париже мистер Вэн имел мало возможности узнать о своём друге Марисе де Креспини. Но всё доверчиво ожидал той мечтательной будущности, когда он будет владельцем Удленского поместья. Он позаботился написать письмо вскоре после рождения Элинор, которое случайно дошло до его друга и в котором он уведомлял его о рождении этой младшей дочери и распространялся о своей любви к ней. Тогда он ласкал себя мечтою, что в случае, если он умрет прежде Мариса де Криспини, то, может быть, старик оставит свое богатство Элинар. Старания, с каким его удаляли от его старого друга злые девы, скорее было приятно для него, потому что в гневе этих пожилых девиц он видел доказательства их опасений. «Если бы они знали, что деньги бедного де Криспини будут отказаны им...» Аниня, более бы так с верепьей, думал он. Это очевидно, что они очень в этом сомневаются. Но у старика были и другие родственники, не такие счастливые, как эти две незамужние сестры, которые пробрались в цитадель и поселились постоянно в Удленце. Была одна замужняя племянница, когда-то слывшая красавицей, Эта племянница была так сумасбродна, что вышла замуж против желания своего богатого дяди и была теперь вдовой и жила по соседству с удлинцом, с доходом в 200 фунтов в год. Единственный сын этой племянницы, Ланселот Дерл, был законным наследником богатства Мариса де Креспини. Но незамужние сёстры были женщины терпеливые и неутомимые. Никогда классические весталки не поддерживали старательный и священный огонь, как поддерживалось гневное пламя, горевшее в сердце Мариса де Креспини, когда он вспоминал неблагодарность и неповиновение своей замужней племянницы. Неутомимые старые девы поддерживали его негодование всякими женскими тонкостями, всякими дипломатическими выдумками. Богу известно, зачем им были нужны деньги их дяде, потому что они были чепорной девицей, носившей узкие платья, сшитые по моде их молодости. Они пережили способность наслаждаться, и потребности их были почти так же просты, как потребности птичек, садившихся на их подоконник. Но несмотря на это, им также хотелось сделаться обладательницами богатства старика, как и самому бездушному и расточительному наследнику, которому пристают жадные кредиторы.